О стиле некоторых сочинений. Михаил Псел, византийский писатель, историк, философ. Те, кто читает книги про Левкиппу, про Хариклию и иные услаждающие вещи сочинения Филострата Лемносского и все написанное Лукианом ради веселой забавы, напоминают мне людей, которые строят дом и готовятся украшать его рисунками, каменьями и прочими прелестями, не укрепив прежде основания, не вбив столпов, не возведя стен и не сложив кровли. И многие находят, что поступающие так правы. Иные даже пробовали, по-моему, писать какие-то небольшие сочинения на напыщенным слогом. У них с первой же буквы гремел гром и раздавался звон, а потом, как после блеснувшей молнии, все меркло. В кратких письмах и не очень длинных обращениях бывает годен и такой слог, ибо тут нет запутанных изгибов речи, и невзыскательному слушателю приятно цветистая красочность. Но в сочинениях и там, где речь проходит через разные повороты, и нужно показать силу творчества, эта красота медвяной речи мешает слушать. Ведь помимо усложняющей формы существуют иные. В одних частях рассуждения нужна сладость, в других — жесткость. Иногда слог должен быть выспенным, иногда совсем простым. Нужно то напрягать и сосредоточивать свой ум, то расслаблять его и успокаивать. Непростое это дело — умение точно употребить слово. Я ведь тоже начинал так и брался за книги, в которых находил и росу, и душистую смолу, и цветы, но я не обретал в себе сил для проворного бега к цели моего труда. и осекался на первом же прыжке. И тут я свернул на другую дорогу, лучшую и вернейшую. Теперь я выбрал себе книги Демосфена, Исократа, Аристида и Фукидида. К этому списку прибавлял я и платоновские диалоги, и все сочинения Плутарха, и то, что сохранилось от Лисия и от нашего богослова Григория, который для меня стоит выше всех по своему уму и красоте. У Демосфена я взял то, что пригодно любому делу, и научился, как лучше строить речь. У Исократа — точности выражений, древнему изяществу и чистоте речи. У Аристида — той мощи, которая приносит наслаждение, правильности эпихирем, умению обращаться с многочисленными энтимемами и словесными приемами. У Фукидида тому, как вводить новшество в язык, напрягать мысль. Я находил у него не красоту, а рассудительность, правильное соединение слов и умение по-разному выражать свои мысли. Соединение же всех прелестей. всех поворотов мыслей и всех ее звучаний, я нашел, по-моему, у Плутарха. Я наслаждался и простотой его рассказа, и умением на разные лады выражать свою мысль. Если в своем сочинении я хотел говорить прикровенно, намеками, то этому научили меня речи Фукидида. Если нужны были искусственные приемы, чтобы построить речь, то образцом мне служило демосфеновское искусство. Слог же и Сократа удовлетворял меня тогда, когда приходилось разъяснять предмет точно, не впадая в противоречие и не изменяя смысла. Платон же божествен, но ему подражать невозможно. Кажется, что к его ясности легко приблизиться. На самом же деле это крутая вершина». После долгого общения с этими мужами, мне, чтобы придать великолепие своей речи, понадобилась и приятность слога. Вот тогда-то я для полного украшения взял повести и о Хариклии, и о Левкиппе, и все подобные им книги, какие только существуют. Про себя скажу, что из каждой я выбирал для себя хорошее свойство». В свою речь я вводил украшения отовсюду и, взятое из разных мест, сливается в ней в единый образ. Я один впитал в себя многих. Если же станут читать мои книги, то один превратится во многих».